Глава 14. В конце апреля Государственная дума была открыта. Комитет после продолжительных совещаний решил временно прекратить террор. Доктор Берг настаивал на полном упразднении дружины. Он доказывал, что парламентская работа несовместима в с партией из боевой. Слова его не имели успеха. Было постановлено большинством голосов держать дружинников под дружьём. Это значило, что все террористы в Петербурге, в провинции и в Москве были вынуждены напрасно рисковать своей жизнью. Но членам комитета казалось, что их хозяйственное решение мудро. Заключив перемирие, армии не расходятся по домам, а при готовляются к войне. Всю весну и жаркое лето Болотов не слезал с козел. Смерть Сережи ожесточила его. Он по-прежнему чувствовал отвращение к боевой полицейской работе и смущался двойственным ремеслом. Но теперь он ловил себя на других сокровенных и мстительных мыслях. Часто ночью на нарах, когда громко храпели извозчики и бродила тьма по углам, А ночник мерцал отремотно и скудно. Он не мог уснуть до зари и думал о прокуроре. Глядя расширенными зрачками на низкий закопчённый сажей и проеденный ржавчиной потолок, он вспоминал тот мучительный день, когда в последний раз увидел Серёжу. И незаметно тайком, как лукавый и опытный вор, ему владело новое чувство. желание убить Он боялся этих растлевающих мыслей. Негодя, он упрекал себя в возлоблении, в буйном гневе мстящего дикаря, но совладать с собой не мог. Он стал мрачен, не разговаривал с Порфиричем на дворе, не слушал пьяных излияний Стрелова и, завидя Суприткина, торопился уйти. Изъезженный колёсами двор, простоволосые бабы, вши и запах навоза и стук копыт в денниках удручали его. Он боялся, что бездейственным дням не будет конца, что прокурор останется жив. На улице это злобное чувство волновало ещё острее. Проезжая по Фонтанке и Посадовой мимо церкви Покрова Богородицы, Заходя в извозчичьи трактиры, он вспоминал короткие встречи с Серёжей, его исполненные любви тогда чужие и теперь незабываемые слова. И хотя террор временно был прекращён, он, не спрашивая ничьих указаний, один, на свой страх, пытался продолжать наблюдение. Он часами простаивал у казённых домов, у военного министерства, у Государственного совета, у Таврического дворца, у главного штаба и усердно следил. Не покажется ли сгорбленный хромоногий в генеральском пальто старик? Он верил, что высший долг, обязанность перед партией тяжким трудом достигнуть победы. Эта вера вдохновляла его и оправдывала задуманное убийство. После смерти Серёжи Булотов понял, чем живёт и Полит. Он понял, что этим истомлённым не равной борьбой, осиротелым и обессиленным человеком владеет ненависть, ожесточённая злоба. И Полит был уверен, что он не один, что Арсений Иванович, и доктор Берг и Вера Андреевна и комитеты, и партии, и Россия Весь многомиллионный русский народ ожидает обещанного убийства. Он был уверен, что только случайно именно он руководит дружиной и что каждый член партии, каждый голодный крестьянин, каждый нищий студент с радостью заменит его и отдаст свою жизнь. Он не понимал, что он исключение, что Россия молчит, что революция разбита, И что его непримиримые бомбы, догорающие уже безрадостные зарницы. Но если бы даже он понял, что правительство победило и что неподдержанная народом партия не в силах бороться, он не мог бы оставить работы. Он думал, что только смерть венчает кровавое дело и ждал своей смерти как награды и избавления. Сочувствие и поддержку он находил в своем друге Абраме. Абрам добродушный, с широким детским лицом громадного роста Кожевник, оставил в Вильне семью. Ни передовые статьи и ни речи ораторов убедили его в необходимости систематического террора. Он на опыте на погромах, на сожженных домах и расстрелянных детях узнал жестокость Абрама. благоустроенной жизни и не усомнился в законности огня и меча. Так же как и Палит, он жил непоколебленной верой, что его благословляет народ, замученный от века Израиль, и что то сердце не научится любить, которое устало ненавидеть. Но в одном они не могли согласиться. Авраам посмеиваясь С пренебрежительной усмешкой отзывался о господах и студентах и нелюбил комитета. На горячее убеждение, что он не прав, и что комитет не делает разницы между солдатом и генералом, помещиком и рабочим, он упрямо и недоверчиво отвечал: "Знаю, ха, не втирайте очков. Та же эксплуатация, американская выжимочка". Его место было в дружине Володи. но по счастливому совпадению его нашел Ипполит, и Абрам привязался к нему, эксплуататору и студенту, душою и телом. Болотов любил его еврейские смеющиеся глаза и наивную душевную чистоту, отсутствие интеллигентских вопросов. Анна, худощекая бледная 30-летняя девушка с серыми на выкате сияющими глазами, готовила бомбы и хранила у себя динамит